кошки. Древние скандинавы держали у себя дома породу кошек, имевшую, как пишут специалисты, довольно своеобразный окрас. В основном белый, с рыжим пятном на крупе у основания хвоста. Самое интересное, что гены, определявшие именно такую окраску животных, оказались очень устойчивыми. С тех времен, когда викинги совершали свои походы, минуло целое тысячелетие, Но кошки подобной породы до сих пор живут буквально во всех местах, где бывали викинги, где они основывали свои поселения. Наиболее отчетливо кошки викингов прослеживаются, конечно, там, где их гены не были утрачены среди многочисленных местных пород. Идеальным заповедником для них стали островные архипелаги у побережья Великобритании. Каких-то развернутых легенд, связанных с кошками, скандинавская мифология не создала. Упоминается ли, что на колеснице, запряженной пушистыми кошками, ездила богиня любви, добрая Фрейя. Самая, как утверждает сказание, отзывчивая к людским молитвам. Фрейю чтили не только скандинавы, но и другие германские племена. В Шлезвиге, в церкви XII века, сохранилось изображение фрейи в виде босоногой молодой женщины. Она скачет верхом на кошке и трубит в рог. Вероятно, связь Фрейи с кошками не случайна. Если начать перечислять те черты, то злые, то добрые, которыми наделяют кошку различные мифологии, получится отдельная книга. Отметим только одно ее свойство. Именно в кошку часто перевоплощаются колдуни, склонные к оборотничеству. Скандинавские же боги подразделялись на несколько племен. Так вот Фрейя принадлежала к тому из них, члены которого были особенно сведущи в колдовстве. С другой стороны, коты и кошки редко образуют постоянные пары, поэтому кошка зачастую символизирует некоторую любовную неразборчивость. Фрейя же, согласно мифологии, особым постоянством не отличалась. Наверное, не лишне здесь упомянуть древнеегипетскую богиню Баст, связанную с радостью и весельем. Ее изображали в виде женщины с головой кошки. Кошка была ее священным животным. За убийство кошки могли осудить на смертную казнь.